Глава 1.2 Кто вообще додумался делать шкаф в форме овала? Пробубнила я себе под нос. Ладно, портала здесь нет, а значит, нужно выбираться другими способами. Лично я не собираюсь оставаться в этом сумасшедшем доме. На полках странного шкафа нашлось одно-единственное платье со шнуровкой, в которое мне пришлось влезть и завязать бантиком. Едва я зашнуровалась, как в коридоре послышался угрожающий виск. «Кто посмел ударить мою доченьку?» «О боже!» — закатила глаза я. Дверь спальни распахнулась от удара ногой. Я медленно и нехотя обернулась. В проеме стоит женщина неопределенного возраста в форме прямоугольника. Плечи, живот и бедра — составляют единую геометрическую фигуру, а сверху к этой конструкции крепится голова. Снизу торчат маленькие ножки. Удивительно, как эти хлипкие палочки держат на себе столь внушительную конструкцию. Странный мир геометрических парадоксов. "Это ты подняла руку на мою девочку", крякнула дама уперев руки в бока. "Ну, во-первых, не руку, а ногу". Абсолютно спокойным, повелительным тоном поправила я. Услышав мои интонации, дама растерялась и несколько секунд рассеянно хлопала глазами, стоя в дверях. А я продолжила. Во-вторых, ваша доченька ударила меня первая и попыталась грубо стащить с кровати, за что и получила сдачи. Сама виновница конфликта топчется в коридоре, трусливо заглядывая в комнату издалека. «Думаешь, раз мой брат берет тебя в жены, то он тебя защитит? Ах ты, мерзавка, да я тебе все патлы повыдергаю!» Взвизгнула тумбочка на ножках и бросилась на меня. Увидев несущегося на меня бройлера с перекошенным лицом, я устало вздохнула и поняла, что драки не избежать. Драчливая мама драчливой дочки потянула ко мне руки в попытке схватить за волосы, но я ей не позволила ловким движением схватила ее запястья и вывернула их в простом болевом приеме будто в замедленной съемке я наблюдала как выражение ее лица меняется со зверского на ошарашенное. как маленькие поросячьи глазки расширяются не то от боли не то от изумления а может от того и другого сразу ой ой запищала она даже не пытаясь сопротивляться мне. Удивительно, как малейший отпор отбивает у некоторых всякую тягу к насилию. Я без труда выкрутила ей правую руку, завела за спину и оттолкнула от себя. Мадам так и осталась заткнутой за спину рукой, хотя та никак не крепилась. «Ой-ой-ой!» С этими звуками, отдаленно напоминающими повизгивание, женщина посеменила к выходу. Я выхватила взглядом перепуганное лицо ее доченьки и улыбнулась в ответ. Та, заметив мой оскал, почему-то захлопнула дверь спальни. Вот и всё общение.